Глава пятнадцатая. Либби. Воскресенье, 14 июня 2020 года. Поместье Вудмант. Наслаждаясь веселым течением ужина, Либби с улыбкой вытерла сорта Сэма крошки от лимонного кекса. За столом он устроился справа от нее, а Джефф слева. Либби искренне радовалась обществу этих двоих братишек, находя даже очаровательным их грубоватое поджуживание друг над другом. Несколько раз они с Коултоном дружно рассмеялись над тем, что кто-то из мальчиков сказал. «Итак, Либби, как же довелось вам познакомиться с моей матерью?» — внезапно спросила её Лофтон. Доча Лайны, этот новоиспечённый юрист, напряжённо, изучающе глядела на Либби с противоположного конца стола. Она сидела по левую руку от матери и прямо напротив отца. какой же сказала вам и Лайна, «Я фотографировала свадьбу джинжер устроенную здесь, в Удмонте». Колтон положил свою салфетку возле тарелки. Хотя он и хранил молчание, но что-то в поведении Лофтон его как будто насторожило. «И вы с ней, стало быть, сразу поладили?» продолжала Лофтон. Улыбка на лице Элайны поблекла. И теперь она поглядела на дочь так, будто ждала, когда же грозовая туча прольётся дождём. «Лофтон...» «Ты не нальёшь себе ещё бокал вина?» «Нет, мам, спасибо», — натянуто улыбнулась та матери. «Мне просто это любопытно, потому что моя матушка обычно не склонна звать на семейный ужин посторонних». Сидевший по правую руку от Либби Колтон немного подался вперёд, он по-прежнему ничего не говорил, однако не сводил с лофтом глаз. «Я выросла в Блюстоне», — невозмутимо ответила Либби. И ваш отец даже приглашал моего отца, когда вы, маленькая, заболели. Моим отцом был доктор маккензи «Да, он буквально поставил тебя на ноги», — подтвердил тэд «У тебя стремительно развивалось воспаление среднего уха, и если бы вовремя не вмешались, это грозило тебе потерей слуха». «А что мы вообще тогда делали в этом городке?» — спросила Лофтон. «Умерла твоя прабабушка Оливия», — объяснила Элайна. И мы приезжали к ней на похороны. «И до свадьбы, Джинджер, вы с моей матерью ни разу не встречались?» Продолжала расспрашивать Лофтон. «Верно», — кивнула Либби. Она окончила пансион для девочек и всегда хорошо чувствовала, когда её пытаются смерить и прощупать. «А какова цель ваших расспросов, Лофтон?» «Я беспокоюсь за свою маму», — ответила та. «Я сама в состоянии о себе побеспокоиться», — заметила Элайна. Лофтон улыбнулась, вертя в пальцах полупустой бокал. У неё это был уже третий за вечер, и, видимо, вино давало о себе знать. Тед недовольно воззрился на дочь. «Всё в порядке, Тед», — сказала Либби. «Я нисколько не возражаю против вопросов, Лофтон. Я, можно сказать, открытая книга. Лофтон, есть ещё какой-то груз, что вам хотелось бы снять с души, покуда я не уехала?» «Возможно», — невесело усмехнулась Лофтон. «Лофтон?» упреждающий Элайна, – упреждающий молвил лайлайна либи наша гостья». «Прошу прощения, если случилось вас чем-то задеть». Это двусмысленное извинение разозлило либи Она не понимала, что за вожжа попала Лофтон под хвост, но вовсе не собиралась ей как-то подыгрывать. Может, у той есть какие-то чувства к Колтону, которых она пока что не заметила? «Мне нравится, когда либи приезжает», – подал голос Сэм. «С ней весело». «Мне тоже!» – присоединился Джефф. Либби отодвинула вино и потянулась за чашкой кофе, стоявшей возле десертной тарелочки с крошками от кекса. Сделала несколько глотков, зная, что это заметно ослабит действие вина, издержками такого выбора было то, что теперь ей точно будет не уснуть до часа ночи. Чувствуя, что Колтон искосо внимательно за ней наблюдает, Либби залпом допила остатки кофе – с удовольствием ощутив сладость осевшего на дне чашки сахара. «Спасибо вам за чудесный вечер, но мне уже пора вернуться в город». «Так рано?» — с удивлением спросила Элайна. «На самом деле, да. Впереди сумасшедшая неделя. Надо отредактировать массу фотографий. К тому же еще назначено несколько новых деловых встреч. Когда работаешь на себя, приходится суетиться». «Не могу не отнестись с уважением», — улыбнулась илайна Либби поднялась из-за стола, тут же встали Тет и Колтон. Она пожала каждому из них руку, потом протянула ладонь сидящей Лофтон, которая как будто избегала смотреть ей в глаза. «Благодарю за угощение». Либби готова была поскорее уйти, но Элайна её остановила. «Позвольте, я заверну вам кое-что с собой. Здесь столько всего было наготовлено». «В этом, правда, нет необходимости», — попыталась возразить Либби. «Но я настаиваю». Отказаться было бы невежливо, между тем и Лайна являла собой само гостеприимство. «Спасибо», — произнесла Либи. Десять минут спустя, нагруженная двумя пакетами пластиковых контейнеров со всевозможными угощениями, Либи ещё раз попрощалась и вышла за калитку. «Мы с мальчиками проводим тебя до машины», — вызвался Колтон. «Не стоит из-за этого отрываться от ужина. Им всё равно долго за столом не усидеть». усмехнулся Коултон. Даже чудо, что они ничего еще не разбили и не пролели. Мальчишки с собаками впереди выскочили из сада и весело помчались через лужайку в направлении машины Либи. Солнце уже низко склонилось к горизонту. Чем дальше Либи уходила от Лофтон с ее неприкрытой надменностью, тем комфортнее себя ощущала. Она явно была чужой на этом ужине. Как будто, прочитав ее мысли, Коултон сказал... У Лофтона уже сейчас чересчур развилось адвокатское мышление. Она постоянно задаёт вопросы и ко всему ищет доводы и аргументы. Не сомневаюсь, её ждёт большой успех. Либби нажала кнопочку на брелоке, и замки на дверях машины открылись. Джефф с эмом метнулись к водительской дверце, и оба, схватившись за ручку, стали биться за право её открыть. «Джефф, уступи Сэму», — сказал Колтон. «Ну, я тоже хочу её открыть!» — уперся Джефф. «А не мог бы ты открыть для меня багажник?» — нашлась Либби. «Мне надо погрузить туда всю эту еду». Тогда Джефф отпустил ручку водительской двери, и Либби указала ему на кнопку, что поднимала заднюю дверь. в самом что ни на есть сосредоточенным лицом Джефф нажал на кнопку и отступил на шаг, наблюдая, как багажник открывается. «Молодец!» — похвалила Либби. Коултон помог ей поместить пакеты в багажник. «В ближайшие несколько дней ты точно не проголодаешься». «Или недель», усмехнулась она. Мальчики подбежали к отцу, и Либби каждому из них пожала руку. «Благодарю вас, юные джентльмены, за чудесный ужин. Для меня это было истинное удовольствие». Мальчишки пожали ей руку, хихикая. Либби подняла взгляд на Коултона и тут же ощутила, как в ней вновь поднимается волна желания. Улыбка её немного потускнела. Как это снова пришло не вовремя. «Было замечательно», — молвила она, садясь за руль. «До встречи», — сказал Коултон. Убедившись, что в дверях нет ничьих маленьких вездесущих пальчиков, он захлопнул за ней дверцу. Либби завела двигатель и опустила водительское стекло. «Когда мне лучше приехать пофотографировать оранжерею? Что-нибудь интересное на этой неделе намечается?» Замена стёкол, выемка камней пола. Ничего интересного. Если что изменится, дай мне знать. Я хочу это запечатлеть. Обязательно. Отъезжая, Либи посмотрела в зеркало заднего вида и увидела, что мальчишки, подпрыгивая, машут ей руками. Она коротко бибикнула и помахала им в ответ. Катя по дороге в город, Либи затруднялась сказать, удался ли у неё минувший вечер или обернулся ужасной неловкостью. Пятнадцать минут спустя она въехала на парковочную площадку перед своим домом. Выбравшись из машины, отнесла контейнеры на кухню и все до единого переправила в полупустой холодильник. Затем, движимая возбужденной непоседливостью вследствие избытка кофеина, Либби вышла через заднюю дверь. Внезапно ей стало любопытно заглянуть в сарай и проверить, там ли по-прежнему хранится ее старенькое фотоснаряжение. Либби прошла через большой задний двор, ступая с плитки на плитку, пока не добралась до сарая, хотя они и жили почти что в самом центре города. Участок у них был размером почти сакар. Когда Либби было пять лет, отец соорудил большой и просторный сарай для инструментов, и в планах у него было оборудовать там впоследствии столярную мастерскую. Когда же он установил в новом сарае телевизор с удобным креслом, ещё даже не успев купить себе первую пилу, Мама объявила это место мужской берлогой. Отец так никогда и не занялся столярными работами. Его медицинская практика с загрузкой по 80-90 часов в неделю делала это попросту неисполнимым. Но когда Либби выискала на блошинном рынке свою первую складную ретрофотокамеру с мехами и притащила её домой, отец поставил её аппарат в сарае. Мало-помалу Либби обзавелась и другим оборудованием – в частности, бочком для проявления плёнки, фотоувеличителем, рабочим столом, лотками для химических реактивов. И после года накопления всяческого снаряжения и кропотливого изготовления фотографий во время летних и прочих каникул от мужской берлоги там не осталось и следа, сарай превратился в её личную фотостудию. Либби включила свет и с удовольствием отметила, что отец оставил всё на своих местах. Более того... Он накрыл её оборудование белыми простынками, чтобы защитить от пыли. Потянув за материю, Либби сняла простыню с фотоувеличителя, выпущенного ещё в 70-е годы. В то лето, когда не стала матери, это был её любимый друг и товарищ. Она много часов провела тогда в потёмках, печатая и проявляя фотографии, которые сейчас Либби вряд ли бы назвала произведением искусства. Но тогда, в то лето, искусство вовсе не являлось для неё целью. Это был способ переключиться с мыслей о матери. Либби прошла к шкафчику для бумаг и выдвинула верхний ящик. Он был полностью заполнен черно-белыми снимками. На самом верху лежали фотографии папиного любимого пса Бадди. Помесь немецкой овчарки и дворняги, пес всякий раз ездил по городу с отцом, когда тот отправлялся на работу. У этой собаки необычайно остро было развито чувство времени. К примеру, Бадди прекрасно знал, что именно по пятницам, по пути домой, он неизменно получает гамбургер. Она внимательно рассмотрела изображения из заднего двора, а также города, деревьев, облаков и множество прочей дребедения, что тем летом представляло для нее столь большой интерес. В самом низу ящика лежала подборка фотографий матери. которую она сняла на свою мыльницу «Кэнон One Shot», которую папа подарил ей на 12 лет. Были весенние каникулы, и чтобы встряхнуть и порадовать мать, Либби подбила её поехать на неделю старинных садов в Вудмонте. Она уже почти забыла о той поездке в Вудмонт в 13 лет. Несколько фотографий были сделаны на фоне особняка, на маме были тёмные брюки и белая блузка. Чёрные с сильной проседью волосы были заколоты в аккуратную кичку. Либби вспомнила, что у матери тогда была очень яркая помада, насыщенного красного цвета. Следующая серия снимков являла мадь в боковой части сада, как раз в том самом месте, где сегодня довелось ужинать Либби. На фото она стояла возле пышно разросшегося куста белых роз, и на лице её сияла улыбка. Две недели спустя Мать приняла за раз целую горсть таблеток. Вернувшись с работы домой, отец нашёл её, лежащей на постели. Либби погладила кончиками пальцев лицо матери на фото. Аккуратно задвинув ящик с фотографиями, она оставила лишь этот снимок. Отнеся его в дом, Либби прикрепила его магнитиком к холодильнику, обещав себе, что завтра обязательно найдёт для него рамку. «Как хорошо вернуться домой, мам». Либби налила из-под крана стакан воды и выпила его прямо над раковиной. Задержав дыхание, она аккуратно поставила стакан на столешницу и крепко зажмурила глаза. «Я скучаю по тебе, мама». Эти слова она говорила себе все оставшиеся годы учёбы в пансионе, и как тогда Либби застыла в полной тишине, прислушиваясь к ответу, который уже никогда не мог до неё донестись. «Разве что сегодня...» Тишину нарушало мерное гудение кондиционера. И так же, как и в те, ещё детские годы, Либби почувствовала себя неизмеримо одинокой и потерянной. Она поднялась по лестнице и открыла дверь в отцовский кабинет. У матери, быть может, и не было ответов на её вопросы, но у отца определённо они имелись. «Ладно, пап, посмотрим, что ещё ты оставил мне после себя».